Дикая охота. На улице бушевал ветер. Он срывал с деревьев последние жухлые листья, ворошил опавшие ветки, вырывал у прохожих зонты и пакеты. По небу со всех сторон плыли темные тяжелые тучи, и ветер сгонял их в единую стаю, как больших свирепых зверей. Всадники стягиваются в кавалькаду. Задумчиво сказала Марина Павловна, усаживаясь на мою кровать. «Скоро начнется дикая охота». Марину Павловну привели в нашу палату вчера утром. Худенькая, как былинка, с синеватой сморщенной кожей. Она была похожа на сушеную сливу. Впрочем, на сухофрукты здесь походили все. Тощие, уставшие. Измученные бесконечной борьбой с онкологией. Выглядеть по-другому мы попросту не могли. «Дикая охота?» – равнодушно переспросила я, наблюдая за летящими тучами. «Это что-то из сказок?» «Из мифов!» – охотно откликнулась Марина Павловна. «Сказания о ней есть у всех народов Европы. Они гласят...» Будто бы в дни глубокого предзимия несутся по небу призрачные всадники на огромных свирепых скакунах. Они собирают людские души, те, которым пришел черед отправляться в потусторонний мир. Во главе этих всадников скачет самый сильный и могущественный дух. Кто-то зовет его Одином, кто-то с Стрибогом, кто-то волчьим пастырем а кто-то самим дьяволом. «В этом году у охотников будет славная добыча», усмехнулась из своего угла Рената кивнув настоящие у стены пустые кровати. Так и есть. Рак не щадит никого. Многие умерли этой осенью, и многие умрут. Женщины, которые занимали эти места, вчера днем отправились в небесные чертоги. А я отправлюсь сегодня. София Борисовна, мой лечащий врач, была уверена, если отрезать кусочек моего желудка, тот, который поражен опухолью, меня еще можно спасти. При этом добавляла, есть вероятность, что операцию я не переживу. «У вас слабое сердце, Люба», сказала она неделю назад, направляя меня на госпитализацию. «Никто не даст гарантии, что вы не скончаетесь прямо на операционном столе. Подумайте, стоит ли так рисковать?» Я тогда ответила ей, что уже все обдумала и готова рискнуть, ведь в противном случае путь мой лежал исключительно в могилу. Химиотерапии больше не помогали, и операбельная стадия онкологии уверенно приближалась к рубежу, после которого ничего сделать уже нельзя». Мне же хотелось жить. Страстно, яростно, до крика и зубовного скрежета. Дома меня дожидались дочери, двойняшки Вера и Надя, для которых я была единственной опорой. «Ты ведь останешься с нами, мамочка?» Каждый день спрашивали они. «Не уйдешь к папе? Пожалуйста, не уходи!» Их отец умер два года назад, когда девочкам было восемь лет. И теперь они жутко боялись, что я отправлюсь вслед за ним. Родственников, которые могли бы взять их под опеку, у нас не имелось. А значит, после моей смерти двойняшки наверняка попали бы в детский дом. И этого я допустить не могла. Я должна была победить болезнь. Как угодно, любой ценой, используя все шансы, возможности и средства. Оставив детей на попечении подруги, я отправилась в больницу с настроем победить онкологию и вернуться домой на своих ногах. В палате, где я лежала, царила нарочитая веселая, легкомысленная атмосфера. Собравшиеся здесь люди, как и я, ждали, когда их позовут на расправу к хирургам, а потому изо всех сил старались отвлечься от грустных тягостных мыслей. С утра до вечера мы травили друг другу веселые байки, перекидывались шутками с говорливыми медсестрами и истово, всей душой, верили в лучшее. Однако спустя несколько дней мой энтузиазм сменился беспокойством. Врачи отчего-то медлили с операцией, заставляя меня снова и снова сдавать анализы, проходить ЭКГ и всевозможные УЗИ. Это здорово действовало на нервы, когда же сразу три наших соседки из операционной отправились в морг, смеяться перестали все. Сегодня, в день Икс, глядя на тяжелые тучи, гонимые ветром по темному небу, я вдруг отчетливо поняла. Ничего не выйдет. Домой меня привезут в грубом фанерном ящике, а мои дети останутся круглыми сиротами. Эта мысль выбила меня из колеи. Вчера я подписала бумаги, подтверждающие, что я готова к любому исходу и всю ответственность за него беру на себя. Теперь же я просто сидела на кровати, смотрела в окно и ждала, когда меня позовут в операционную. Легенды гласят, что вставать на пути у дикой охоты ни в коем случае нельзя, сказала Марина Павловна. Всадники не любят, когда что-то нарушает их гон и утащат с собой любого, кто заставит их остановиться. При этом существует поверье. Человек, остановивший охоту, может попросить исполнить его желание. Если это желание покажется охотникам важным, они могут пойти ему навстречу. Однако за свою услугу непременно потребуют плату. «Это какую же?» – поинтересовалась Рената. «Не знаю». Соседка пожала плечами. «Может, душу. Может, жизнь. Но точно не деньги. Деньги всадникам ни к чему». «Интересно, как можно встать на пути у призраков?» Спросила я, продолжая следить за движением туч. «Духи летят по небу, а люди ходят по земле. Разве могут они когда-нибудь встретиться?» «Могут». Уверенно кивнула Марина Павловна. В легендах говорится, преграждать дорогу дикой охоте следует на границе безвременья, стоя одной ногой на тропе, а другой на ее обочине. При этом ни в коем случае нельзя смотреть всадникам в глаза. Тех, кто их увидит, они слушать не станут. Ерунда какая-то, фыркнула Рената. Тропы, границы обочины, глупости и больше ничего. Скрипнула дверь и в палату заглянула медсестра. Пименного, сказала она мне. «Пора!» Я слабо улыбнулась и встала с кровати. Неожиданно мой локоть обхватили тонкие сухие пальцы. «Не смотри на них, Люба!» тихо сказала Марина Павловна, серьезно глядя мне в глаза. «Сомкни веки!» «Если не будешь их видеть, то и они тебя не увидят». Я вопросительно приподняла брови. Старушка отпустила мою руку и быстро меня перекрестила. Вокруг темнота. Где-то далеко сверкают звезды, но их свет холоден и скуп. Вокруг меня бушует ветер. Я слышу его свист, однако он никак меня не беспокоит. Я иду по краешку широкой тропы, гладкой, как лед. Моя правая нога то и дело соскальзывает на обочину, в рыхлую мягкую землю. Идти по земле приятно, но я все равно ступаю на тропу. Я знаю, если уйду слишком далеко, обратно пути уже не будет. Хочется вернуться, но ноги сами несут меня вперёд. Внезапно голос ветра меняется. Теперь в нем слышен собачий лай, топот копыт, крики и чей-то громкий веселый смех. Я понимаю, это она, дикая охота. Сейчас налетят ее всадники и унесут меня в те края, откуда никто никогда не возвращался. Я не хочу уходить. Меня ждут дети. Разве могу я их обмануть? Разве могу оставить одних? «Сомкни веки!» — поет ветер, и его мелодия едва слышна среди топа лая. «Они тебя не увидят». Я закрываю глаза. Теперь надо встать на два пути. Одной ногой на земной, другой на тропу мертвых. Раскинуть руки в сторону, преграждая путь призрачным всадникам, и крикнуть. «Стойте! Остановитесь!» Конское ржание. Собачий вой, голос голосов и рев воздуха сливается в оглушающую какофонию. Ветер дует так сильно, что едва не сбивает с ног. «Кто? Кто осмелился остановить вечный гон?» Раздается чей-то трубный голос. В этом голосе тонет и ветер, и звуки, и все вокруг. «Я!» — кричу в ответ, стараясь удержать равновесие. «Я осмелилась. У меня к вам дело. Самое важное на свете». «Говори!» — приказывает голос. «Что за дело привело тебя на границу безвременья?» «Мое тело поражено болезнью, и мой дух вот-вот его покинет», — кричу я. «Но мне нельзя уходить. У меня осталось много незаконченных дел». Я прошу дикую охоту обойти меня стороной. Прошу позволения вернуться обратно и жить до тех пор, пока все мои дела не будут завершены. Шум смолкает. Наступает звенящая, оглушающая тишина. Это очень серьезная просьба. Голос больше не трубит, а шепчет мне в самое ухо. Что ты дашь нам взамен? Смелый маленький дух. У меня ничего нет. Так же тихо отвечаю я. Ничего, кроме меня самой. Я готова отдать вам себя. Свою суть и свою сущность. Плата достойная. В голосе призрака звучат довольные нотки. Хорошо. Дикая охота не станет забирать тебя с собой. Когда земной путь тебе наскучит, Ты присоединишься к нам сама. Но подумай, согласна ли ты разорвать цикл перерождений и после физической смерти вступить в отряд призрачных всадников, чтобы до скончания веков собирать вместе с ними человеческие души. Сквозь меня словно проходит электрический разряд. «Согласна», — шепчу я, «согласна на все». «Мне так хочется жить!» «Что ж», — усмехается голос, — «живи!» Тропа под моими ногами исчезает, и я тут же проваливаюсь в слепящий серебристый свет. За окном плывут темные тучи. Их огромные тела напоминают лошадиные морды. И кажется, будто по небу скачет свирепая конница. Ветер швыряет на асфальт жухлую листву. Вырывают у прохожих зонты. На улице сыро и темно. Зато в кафе сияют разноцветные гирлянды, и в теплом воздухе нежно пахнет корицей. Мама! Почему ты ничего не ешь? Сегодня у моих девочек день рождения, и я привела их в кондитерскую, чтобы отметить это событие пирожными и молочным коктейлем. Теперь они уплетают сладости за обе щеки, а я. Я просто глядела в окно. «Засмотрелась», — с улыбкой ответила дочерям. «Эти тучи меня гипнотизируют. Мне кажется, они похожи на лошадей. Как думаете?» Двойняшки прекратили жевать и уставились на темное осеннее небо. На моих губах появилась улыбка, а где-то внутри разлилось мягкое и уютное тепло. Операция прошла успешно. Врачи говорили, что во время нее мое сердце сделало попытку остановиться, однако потом передумала и продолжила биться в нормальном ритме. Я отлично отошла от наркоза и через три недели вернулась домой, как и хотела, на своих ногах. Рак перешел в стадию ремиссии, и уже год меня не беспокоит. Врачи радует отсутствие его симптомов, я же уверена, что онкологии у меня больше нет. О сне, увиденном во время операции, я никому не рассказала. Мне хотелось верить, что беседа с призраками Дикой Охоты являлась игрой моего воображения. Однако я понимала, это не так. Договор был настоящим, и духи в полной мере исполнили свои обязанности. Я вернулась на Землю, излечилась от съедавшей меня болезни. Я могу жить, улыбаться, воспитывать дочерей, могу радоваться солнцу и дождю, могу делать все, что пожелаю. Но придет время, и мне придется выполнить свою часть договора. Что ж, да будет так. Эти облака и правда похожи на лошадей. Девочки оторвались от окна и вернулись к пирожным и коктейлям. Их так много! Ты видела, мам? «Кажется, будто ветер сгоняет их в огромный табун. Интересно, зачем?» «Всадники собираются для дикой охоты. Тихо сказала я. Начинается великий гон».